Глава третья. Прыгай. По счастью, первая мина легла ближе к кустю распадка, метров 50 от школы. Грохнула гораздо громче, чем от привычных 60 миллиметровых минометов. Роя осколков посек листья ветки с ближайших деревьев. И тут же, внизу от ручья Чаламайю, застучали пулеметы и ударили винтовки. И не хлопки маузеров, а частые и хлесткие выстрелы гарандов. «Все в укрытие!» Первым среагировал Катари. Схватил двух опешивших детей в охапку и потащил их к дальнему краю лавиля. Следом за ним, похватав растерявшихся школьников, побежали взрослые ученики партизана. Нападающие усиливали огонь. Им редко отвечали винтовки одного из двух передовых постов. Второй молчал. Не хотелось думать о худшем, но судя по внезапности нападения, часовых либо сняли до боя, либо застрелили в первые секунды. Еще несколько мин взорвались гораздо ближе к центру партизанского лагеря. В Вдребезги разнесло кухонный очаг, и котел варево с шипением пролился на огонь, обдав все вокруг паром и запахом подгорелой еды. Ударная волна выбила подпорку крыши класса. Жерди и листья перекрытия рухнули на самодельные партии. «Все вверх! Отходим по ущелью! Катари прикрывай!» Костик, наконец, выскочил из штабной палатки, запихивая на ходу бумаги в полевую сумку лагерь, он приехал, чтобы встретить и тут же завернуть обратно Таню. А оно вон как вышло. Таня и метнулась мимо него в обратном направлении. «Назад! Назад!» — отчаянно закричал Вася, но Таня, не обращая внимания, забежала в штаб и возилась там. Косик прыгнул следом, сапнул ее за руку и потащил за собой. «Мои записи!» — заверещала немка. Убьют, дура! Бегом к детям!» Он выцепил взглядом иская и крикнул. «Сожги штаб!» Маленький индеец молнией метнулся под навес генератора и выдернул оттуда канистру. Несколько резких взмахов, и в воздухе повис сладковато едкий запах бензина. А еще спустя несколько секунд взвилось пламя, отброшенное в штаб зажигалки. Они успели. Стоило отбежать метров на 10, как сзади легла еще серия мин, на этот раз прицельная. Тугая стена воздуха с комьями земли догнала и со всей дури пихнула Тупака, Иска и Таню в спины. Да так, что они полетели вперед и приземлились сами в пыль. «Не спи, замерзнешь!» — прорычал Вася, сделаю на ноги и снова потащил за собой. Противник стрелял куда лучше, чем обычные армейские. За несколько минут боя убили уже двоих и ранили человек пять. «Рейнджеры!» — метнулось в мозгу озарения «Больше некому. У остальных маузеры, да и действуют иначе. Но у них же подготовка еще месяца на четыре. Значит, решили бросить их в бой сейчас, а раз так...» Нужно немедленно отступать. Там не меньше роты при трех минометах. Как о само собой разумеющимся, сообщил Искай. И пулеметов штуки штуке четыре. Добавил невозмутимый Катари. Отходы заминированы. Нервно потирая плечо, спросил Вася. Да, косик. Тогда так. Таня, берешь детей и уводишь их как можно дальше. Катари сопровождает. Но никаких но! рявкнул бывший студент. Исполнять! «Искай, бери своих и вниз в общину. Эти сукины сыны наверняка приехали на грузовиках. Сделаем косик». Разведчик скользнул по склону и растворился в зарослях. Следом, также неслышно, исчезли трое его бойцов. На месте лагеря встала череда взрывов и клубы чада над полыхающим штабом, а на позициях атакующих неожиданный столб дыма там, где предположительно стояли минометы. Все гирильерос, кроме оставшихся прикрывать, отходили, утаскивая раненых и убитых. Вскоре заслон замолчал. Следом перестали стрелять нападавшие. Только когда пахнущее пожаром, потом и порохом цепочка партизан вышла на гребень, далеко внизу несколько раз грохнули гранаты и растяжки. Вечером у небольшого водохранилища «Каехас», больше похожего на простую запруду, их догнал иской. Капитан Сельман поднял свою роту, как только получил известие от агента. «Лагерь найден». Инструкторы, американцы, почти все занимались на стрельбище. Тем более у рота запланировано выиск в церковь Так что никто не обратит внимания, если забрать оружие и боеприпасы тихо Четыре грузовика доставили роту к общине Вперед ушли разведчики Через полчаса поселок окружили остальные солдаты Наверх влаги. никто не ускользнул Капрал Магалик Юспи остался в валью с резервом из 10 человек Остальные развернулись в цепи и двинулись в горы Вскоре до площадки между пятью домиками грузовики довезли 82-миллиметровые минометы. Их подхватили расчеты и по команде капитана утащили вслед цепям. «Илла дай-ка право. За старшего. Пройдусь по общению, посмотрю. Может, парой?» «Нет, здесь спокойно». Чуйка не обманула. Знакомый Джип стоял под навесом у последнего домика. Киспи кинулся к нему. Открыл бардачок, выгреб три записные книжки, полез смотреть багажник, нашел еще одну. И тут ему под лопатку уперлось нечто острое. «Только тихо», — сказал знакомый голос. Капрал медленно поднял руки и спросил. «Искай ты». «Лезвие переместилось под горло», — неизвестный развернул Капрала. «Да, искай. Передай косику вот это». Записные книжки перекочевали к маленькому индейцу. «И вот еще записка». Остальное через нашего человека в Тарате, он знает». Разведчик, не убирая нож, забрал переданное и, не сводя насторожённых, глаз Капрала удалился. Киспи выдохнул и вернулся к резерву. Как раз вовремя, чтобы по команде капитана подняться наверх в лагерь. Солдаты, настороженно сжимая винтовки, осматривали разрушенное. «Это что, школа, что ли?» «Похоже. Вон книжки валяются. И доска. У нас такая же была. Жаль, котёл опрокинулся, а то бы пообедали». «Тебе лишь бы пожрать! Эй, смотрите!» Один из недоученных рейнджеров откинул полок, закрывавший вырытую в склоне нишу, и с удивлением на содержимое. Солдаты подошли поближе. «Распятие?» Подошедший солдат перекрестился и поднял с земли сброшенный взрывом крест с фигуркой Иисуса. Рядом валялись упавшие свечи и чаша для причастия. На небольшом деревянном сундучке лежали Библия, блюдечко для облаток и статуэтка Девы Марии. «Они же коммунисты!» Растерянно проговорил один из зрителей. Что столпились? Проскрипел сзади голос сержанта примеру. Эти проклятые безбож...» он осекся на середине фразы, уставившись на найденное. Все больше и больше солдат подходили посмотреть. А после выкрестились, пока двое самых бойких ставили все на места. Что здесь? Капитан Салман не мог оставить собравшуюся толпу подчиненных без внимания. Он протолкался вперед. секунду помедлил. Потом решительно задернул полок. «Всем немедленного цепления. «Сержанта, продолжайте осмотр!» «Слушаю, сеньор капитан!» Всех трофеев нашлось несколько брошенных в лагере винтовок. Но спускать вниз пришлось своих раненых и убитых. Когда сержанта сунулся в склад, там сработала закладка, и пятерых, стоявших за ним, убило наповал. «Все от того, что он не перекрестился на распятие!» Убежденно, бурчал Илаюк, вместе с тремя сослуживцами тащившие носилки. «Убило больше, чем в бою!» «Разговоры!» – Присек шепотки капитан. Но всех заткнуть невозможно. Тем более найденная часовня шла вразрез с тем, что рассказывал капитан на занятиях об отношении коммунистов к верующим. «Выходит, капитан брал?» Внизу хлопот добавилось. У двух грузовиков оказались пропороты шины. Еще два напрочь отказали заводиться и только Магалий знал, что без диска тут не обошлось. Пока возились с машинами, перекидывая целые колеса к работающим движкам, снизу подъехали инструктора и подкрепления. Майор Шелтон приказал погрузить в первую очередь раненых и реквизировать местные машины, если таковые найдутся. Только к вечеру рота разобралась с транспортом, прихватив бесхозный жив, и последние солдаты забрались в кузов грузовика. Капрал сел под борт, надвинул на нос гепи и предался воспоминаниям. Ехать предстояло не меньше двух часов. После выстрела одна половина зрителей шарахнулась влево, вторая вправо. Не шарахнулся только один солдат, сидевший ровно посередине. Он вздрогнул, наклонился вперед и кубарем покатился вниз. Закрича на английском лейтенант Янки. Ему вторил на испанском капитан Салман. Американские сержанты-медики рванулись к упавшему, а киспе, недавно произведенной в Капралы... Погнал свое отделение за носилками». Заурчал грузовик, подавая задом группе на телом. Мастер-сержант ловко откинул борт. И в кузов, легко подняв десятером, занесли раненого. Следом запрыгнул штаб-сержант Хапка с капельницей в руках. «Пять минут, и о происшествии напоминала только медленно оседающая пыль, взбитая колесами машины, и ругань офицеров болевийцев «Кто придумал этот дурацкий бат-шлеп?» «Ну, солдат должен уметь определять расстояние до стрелявшего по времени между вспышкой и ударом о препятствия. Да нахрен было стрелять в сторону толпы? Для реалистичности. Ага, реализма у нас теперь хоть жопой ешь. Стрелок наверняка, кроме кечуа, другого языка не знает, так?» Капитан Салман оглядел всех в ожидании возражений, но не получил их, хмыкнул и продолжил. «Вот и результат. Приказали реалистично выстрелить над головами. Он и выстрелил, как понял». «Сеньоры офицеры, впредь непременно дублировать приказы на Кечуа». «Но не волнует. Не знаете сами, найдите себе переводчика». Из шести с сотен будущих рейнджеров индейцы Кечуа и Аймару составляли процентов 80. Большинство из них имели крайне ограниченное познание в испанском. И на этом фоне Киспи выглядел просто отлично, благодаря партизанской школе. Еще в первый день, когда полсотни самых первых кандидатов в «Рейнджеры» отправили разгружать два геркулеса s С-130, он стал транслятором между американцами и местными. В первой группе из 14 зеленых беретов все офицеры и сержанты говорили на испанском. Кто с рождения, как сержант Даниэль Чапа или мастер-сержант Оливерио Гомес? Но вот знатоков Кечуа или Аймару не было ни одного. Помимо инструкторов, самолеты доставили штабное оборудование, учебные материалы, радиостанции и даже пайки на 179 дней. Магали еще удивился такой странной цифре. Но Гомес объяснил ему, что инструкторская группа имеет статус временный, а значит, не может существовать более полугода. Мастер-сержант еще тогда обратил внимание на толкового паренька и доложил про него начальству. Немало помогла и физподготовка. Косик здорово натаскивал своих бойцов правда, не так сильно, как это делали американцы. Каждое утро в батальоне начиналось с ударов чугуниной по рельсу, до таких, что на звук высовывали всеместные змеи, птицы и даже Горопатос. Стоило только поднять голову, следовала команда «Салто! Прыгай! И любому рейнджеру, где бы он ни находился, надлежало сигануть в воздух с криком ⁇ Унамил ⁇,⁇ Досмил ⁇,⁇ Тресмил ⁇,⁇ Квартомил ⁇ отсчитывая таким образом секунды. И приземлиться по-парашютному, насогнутые в коленях пружинищие ноги. Нет, прыжков тут не предполагалось. Просто методику использовали ту же, что и для рейнджеров армии США, а для них выброска с парашютами обязательна. Поначалу Киспи недоумевал, зачем выполнять команду, которая никогда не пригодится. А потом догадался. Она вырабатывала привычку подчиняться без раздумий и готовность к действию в любой момент. Затем легкая получасовая зарядка и короткая, часа на 2-3 пробежка по распадкам и ущельям, выходящим в долину сейчас Поначалу слабые новобранцы сдыхали после первого же километра, но тренировки не прекращались. Уже через месяц вместо десятка оставших в хвосте взвода плялись один-два солдата, причем инструктора уверяли, что таких отчислят. Даже во время занятий с оружием, наставлениями или вообще в любой момент... Инструкторы могли рявкнуть «Из Салта» и Хасер Сабир», то бишь упал-отжался, и «Скво-джамп», то есть прыжок из приседа. Последнюю команду подавали на английском. На испанском она звучала длинно и невнятно. Но с каждым днем она и другие гремели по всему лагерю все чаще. Главной проблемой, помимо языка, поначалу стала слабосильность нововранцев. Американцам пришлось организовать для них дополнительное питание. Сами же они готовили отдельно после того, как майор Шелтон обнаружил в разрезанной напополам и выставленной на огонь бочки некое боливийское рагу, в коем явно присутствовали змеи и бог знает, что еще. Индейцы жрали и не такое. Да и вообще их навыки жизни в маломальски цивилизованном окружении были почти никакие. Например, американцам пришлось строить самые обычные полевые сортиры, траншеи с сиденьями из жердей, и приучать ими пользоваться. Боливийцы послушно отрыли несколько ровиков, но продолжали ходить в кусты. А поскольку с бумага они были знакомы слабо, то никаких маячков не оставляли. И озверевшие инструкторы после того, как несколько раз вляпались, устроили террор. Все залетчики, в том числе отказники от сортиров, получали задание вычищать окрестности и закапывать найденное вдали от лагеря. Сержанты и медики пытались привить солдатам навыки гигиены, Но индейцы даже не очень понимали необходимости мытья тела. Они так привыкли, от чего почти поголовно страдали разными кожными болечками. Зубы чистили от силы человек 40. Правда, их число медленно, но верно увеличивалось. Так что МТТБЛ 404 занималась не только военной подготовкой, но и санитарным просвещением. Гуки, вылитые Гуки. Мастер-сержант Миллард резюмировал свои впечатления от первой недели. «Мелкие, дикие и раскосые». «Ха-ха-ха-ха!» <смех> — хохотнул лейтенант Валендер. «Нам не привыкать. Хуже, что здешние военные мыслят в категориях обычной войны. Для них гирильерос и мятежи — часто теоретический вопрос. Они не понимают, что и как с этим делать». «Это не наша компетенция, лейтенант». Вернул его на землю начальник штаба группы, капитан Фрике. «Где, алло, джентльмены? По распоряжению майора Шелтона с сегодня дня запрещается ездить за покупками в Кочабамбу». Инструктора восприняли это молча, но с известным скептицизмом, и капитан поспешил объяснить. «Мы должны дать местным максимум бизнеса, поэтому все покупки только в Тарате. Стрижка, стирка и прочие услуги только у местных. Это ясно?» «Да, сэр!» Завтра майор Шелтон вместе с офицерами группы и батальона встречается с местными чиновниками и гражданами. «Нам же предписано проявлять максимум такта к жителям города». «Кстати, самым уважаемым лицом тут является не мэр и даже не настоятель храма, а директор школы. Что по личному составу?» «С вашего разрешения, сэр», — вступил лейтенант. «Рекруты не образованы и не подготовлены. Наши медики зашиваются, пытаясь привить им самое начало полевой гигиены, без чего боеспособность батальона будет под угрозой. Кроме того, им, видите ли, так понравилось наблюдать за взрывами, что после броска гранаты они не падают на землю, чтобы избежать осколков. Уже есть раненые». Представьте ваши соображения по дополнительным мерам безопасности на занятиях. Что с радиосвязью, Клакман?» Основная станция почти бесполезна, ответил сержант. Не помогают ни антенна на крыше, ни направленная. Горы мешают. Основной канал сейчас коммерческий однополосный SW Collins, и голосовое радио с 1000-ваттным линейным радиопередатчиком. С новым оборудованием связь с Панамой и Лопасом должна стать лучше. Радио входило в круг обязанностей капрала начальство решило сделать из него полевого связиста. Так что Гомос и клакаман натаскивали кипсе, отчего со временем у него случился полный завал. Правда, это помогло отбояриться от работ по сооружению трех колодцев в городе и строительству нового здания школы, на которое майор выбил финансы из Корпуса мира и Американского агентства по развитию. И вот в эту благостаню грубо ввалились грузовики с ранеными и убитыми результатами самодеятельного рейда капитана Салмона. «Да, он завел агентов из местного населения, как его научили инструктора. Да, он нашел передовой лагерь партизан. Еще бы его не найти, если туда натоптали тропу ученики импровизированной школы. Да, он уничтожил его, но какой ценой?» Капрал, дежуривший при радиостанции, с удовольствием слушал, как за стенкой майор Шелтон размазывает капитана Салмана, не стесняясь в выражениях. «Какого хрена ты потащил туда роту?» «Мои агенты доложили, что там не больше взвода, сеньор-майор». «А ты уверен, что твои агенты не соврали? Что туда не прибыло подкрепление? Что это не засада?» – зверел Шелтон. «Мало нам этого придурка сержанта с его самодеятельными учениями минометчиков, так теперь самодеятельностью занимаются капитаны». Сержант Боливиец после молебного воскресенья потащил свой расчет на дополнительную тренировку. Разумеется, ничего не сообщив ни своим командирам, ни инструкторам. Как он получил боеприпасы, бог весть. Но первым же выстрелом из 82 миллиметрового миномета он ухитрился накрыть корректировщиков, одного наповал и трех серьезно ранив. «И нахрена ты потащил с собой фотографа, да еще бабу?» Майор швырнул на стол нечто тяжелое. «Захотел отличиться перед командованием? Отличился, ничего не скажешь». «Запомни, капитан, офицер должен иметь чистолюбие и стремление к карьере. Только это все надлежит подкреплять умениями». И идите, и передайте всем, что я категорически запрещаю любые действия вне плана подготовки. Капитан вышел, а майор с раздражением продолжил, обращаясь уже к офицерам-американцам. Чёртова полоса! Вышли, Боинг столкнулся с Цесной. 82 трупа. Там погиб советник Макнамары Джон Макнотон, наш человек в Вашингтоне. У нас в Пенсильвании тоже упал джет. 35 погибших. Порадовал всех голос Валлендера. Но что хуже всего, это июльский пожар на Форестоле. 72 миллиона баксов псу под хвост. Могу поставить доллар против ста, что бюджет перекроет в пользу флота. Разбирали нападения на лагерь и с другой стороны. Когда до партизанского штаба добрались лично участвовавшие в деле Косик, Иска и Катари. Многое передал стараты и парикмахер, к которому частенько заходил капрал Киспи. За исправную службу ему позволялось много больше, чем обычным рейнджерам. «Налет прошляпили исключительно по твоей вине». Че обвиняющий уставил палец на Васю. «Ты там был старший. На тебе и охранение с разведкой». «Так, кажется, командант решил усилить наезд на меня». «И ты отступил вместо того, чтобы драться». «Ну точно. Сейчас повесит всех собак». «Интересно, с чего бы он так взъелся? Может, получил сообщение из Гаваны?» «Неважно. Сейчас главное не осатанить и не огрызаться». Вася внимательно и молча слушал и даже незаметно дал знак своим людям тоже помалкивать. А Гевара тем временем завелся. Настоящий революционер обязан принять бой, тем более на подготовленной местности и в обороне. Я считаю, что мелкобуржуазная среда и происхождение отрицательно влияют на качество партизанского командира. Я могу сказать в свою защиту? Косик спокойно поднял ладонь, хотя внутри все бурлило. «Можешь». Отрывисто выплюнул Ча. «В том бою у нас была куда более серьезная задача, чем нанести поражение рейнджерам, а именно спасти детей и любой ценой вывести из лагеря связную. Кстати, обратите внимание, рейнджеры появились буквально через час после нее». Геверов скинулся, но Вася осадил его резким жестом руки. «Я не утверждаю, что она притащила хвост, но такую возможность обязан учитывать. И в который раз требую прекратить эти поездки». «Опять ты за свое?» «Она могла спокойно остаться в общине. Чем тебе эти поездки вообще мешают?» «Нам! Нам они мешают!» Косик вынул из сумки и пустил вером по столу фотографии. Снимки Моники успел получить и передать Косику Габриэль. И теперь все рассматривали кадры вылазки Салмана от выезда до возвращения, тяжело вздыхая при виде результатов боя. Разрушенные школы, взорванного склада, сгоревшей кухни. А теперь представь, что в общине на фото попалась связная. «Так не попалась же! Ты уверен?» – вкрадчиво спросил Вася. «Вся ваша конспирация, которую ты тщательно скрываешь от нас, яйца выеденного не стоит». И выложил главный козырь. Четыре записные книжки. Стоило перелистнуть несколько страниц, как лицо смотревшего вытягивалось. Не стал исключением и сам Че, закончивший тем, что бросил очередную книжку и выругался. «Еще бы! Списки коммунистов по странам, банковские счета, сеть боливийских контактов. Ты понимаешь, что это только чудом не попало к рейнджерам?»